глава 2. для служебного пользования договор номер а сто десять от 15.02.2770 года по земному летоисчислению от ноль двадцать три по летоисчислению Атриона. солнечная система земля город порингтон Представительство планеты Атрион звездной системы Ашхори в лице представителя звездной системы Ашхори Гайда и Слаша Вердера, действующего на основании возложенных представительством полномочий, именуемое в дальнейшем заказчик с одной стороны, и правительство Конфедерации Солнечной Системы в лице президента Конфедерации Солнечной Системы Лесовского РД, действующего на основании Устава Конфедерации, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о неже следующем. первое Исполнитель предоставляет, а заказчик принимает для использования в частных целях по прямому профессиональному назначению оперативного работника в дальнейшем именуемого «Сотрудник», имеющего квалификацию «Разведдеятельность» и специализацию агент в соответствии с официальным запросом входящий номер 789 23282А1 от 31.01.2770 года по земному летоисчислению. Второе. Заказчик предоставляет, а исполнитель принимает в качестве гаранта исполнение заключенного между сторонами договора физическое лицо, имеющее цивилизационную принадлежность Атрион, в дальнейшем именуемое гарант. Третье. Стороны обязуются. Обеспечивать гаранту, сотруднику комфортные условия существования на весь период действия договора. Не допускать возникновения ситуации, вследствие которых гаранту, сотруднику, может быть причинен физический или психический вред. По истечении срока действия договора произвести возврат гаранта заказчику, а сотрудника – исполнителю, если иное не будет предусмотрено дополнительным соглашением, составленным в письменном виде и подписанным обеими сторонами. передать другой стороне продукты питания и иные необходимые для поддержания жизнедеятельности сотрудника-гаранта материалы в объеме, позволяющим обеспечить их нормальное функционирование в течение двукратного срока действия договора. Четвертая передача исполнителю гаранта и ресурсов, необходимых для обеспечения его полноценного существования, производится одновременно с загрузкой продуктов питания и иных материалов, необходимых для поддержания жизнедеятельности сотрудника и выполнения работы на транспортное средство заказчика. Пятое. Договор вступает в силу с момента подписания и действует один земной год. 6,8 орбитальных лет атриона). Шестое. Срок действия договора может быть продлен путем заключения дополнительного соглашения, составленного в письменном виде и подписанного обеими сторонами. 7. Досрочное расторжение договора По инициативе исполнителя не предусмотрено. По инициативе заказчика возможно только после возврата сотрудника исполнителю и оформляется путем заключения дополнительного соглашения, составленного в письменном виде и заверенного обеими сторонами. Восьмое. В случае досрочного расторжения договора возврат гаранта заказчику исполнителем не производится. Девятое. В случае смерти сотрудника либо утраты им по вине заказчика частично или полностью работоспособности, исполнитель оставляет за собой право потребовать передачу под юрисдикцию правового закона Конфедерации непосредственного виновника произошедшего, а также лиц, в обязанности которых вменялась защита и обеспечения безопасности сотрудника. От исполнителя, президент Конфедерации Солнечной Системы Р.Д. Лесовский. От заказчика, представитель звездной системы Ашхори, гайд Слаж Вердер. Ох, как нехорошо-то. Я думала, что за мои услуги просто заплатили, а получается, что вместо меня на станции остался кто-то из атрионов. Фактически в заложниках. Теперь понятно, что имеет в виду Слаж. «О какой взаимопомощи может идти речь, если нет главного – доверия?» Я вернула носитель Атриона, незаметно сняв копию с документа и сбросив ее в голонакопитель секретного дела. «Пригодится». «Понимаю, но вы сказали, что причин, по которым вы ограничиваетесь столь малым числом помощников – три. Какова третья?» Сопроводила действия вопросом, чтобы отвлечь внимание. Вместо ответа гайд поднялся и подошел к карте. Спокойно провел рукой, словно отдернул штору, и изображение исчезло. За ним открылась темная ниша, вернее, еще одна маленькая комната, в центре которой на небольшом возвышении был установлен саркофаг. Не дожидаясь приглашения, я тоже покинула свое место, чтобы взглянуть поближе. А увидев, кто именно лежит, прикрытый прозрачным куполом, ощутимо растерялась. «Красивая молодая девушка». Бледная кожа, закрытые глаза с длинными ресницами, аккуратный носик и капризный изгиб губ. Темно-русые волосы сплетены в косу, аккуратно уложенную вдоль тела. Черно-белая военная форма, плотно облегающая прекрасную фигуру. Крутая линия бедра, тонкая талия, высокая грудь и изящные пальцы рук, сплетающиеся в замок на плоском животе. «Она единственная, кого нам удалось захватить», – прокомментировал и Ислаш. «Живой?» – невольно вырвалось у меня. «Может, незнакомка и не мертва вовсе, а просто в анабиозе?» «Целый. Атрион на корню обрубил мои надежды. От остальных нам доставались только отдельные фрагменты тел. Я же говорил, что они уничтожают себя, когда оказываются в окружении». «А она почему-то не успела себя взорвать?» «Не знаю, возможно, нам повезло». Я наклонилась, всматриваясь в лицо. «Ничего инопланетного. Обычная земная девушка лет двадцати пяти, не более. Но ведь конфедерация не ведет военных действий. Ох». До меня дошло, какова же третья причина. Атрионы опасаются, что с ними именно мы и воюем. Возможно, даже запрос с просьбой помочь отправили в большей степени для того, чтобы это проверить. Потому как, получив отказ, убедились бы в своей правоте». Впрочем, согласие предоставить агента – это ведь тоже не показатель непричастности. Атрионы вполне могут считать, что подобный шаг навстречу сделан нами для отвода глаз. «Так чего же вы хотите от меня, Гайд?» Я выпрямилась, разворачиваясь к своему контрагенту. Посмотрела на него прямо, открыто, потому как в этом смысле мне скрывать нечего. Уверена, жители конфедерации ни при чем. В противном случае на занятиях в школе непременно фигурировали бы хоть какие-то намеки на наличие подобной информации. «Нужно выяснить, кто именно ведет с нами войну», словно незамечая моей резкости, мягко озвучил Атрион. «Ты можешь в этом помочь». «Вам кажется, что эта девушка-землянка?» Уже не таясь, принялась задавать я вопросы, раз карты раскрываются. «Вероятность этого наиболее высока». Атрион, отступив на шаг, коснулся ладонью стены, и между нами повисло дрожащее синее марево. Видя мое недоумение, он начал пояснять: В настоящее время нам известно четыре цивилизации, фенотипически близких к облику этой особи. Но отличия между ними есть. Новое короткое движение, и на призрачном фоне появилось изображение очень знакомой мне внешней личности. Эту синеволосую женщину со смеющимся лазурным взором нам не раз показывали на занятиях по внешней политике. И Николита, жена посла Халиан. Ее муж весьма ловко и хитро ведет политику взаимодействия наших цивилизаций и до сих пор у нас сомнение, что окончательное решение принимает он, а не она. У Халиан иной тип волос, коричневого пигмента у них не бывает. Вердер подтвердил то, что я и так прекрасно знала. Он стер изображение, вывел новое и продолжил говорить. «Рарки имеют заостренные ушные раковины». Теперь на своеобразном экране появилась представительница этой космической расы. Решительное выражение лица, гордая посадка головы, темные волосы. О, да. Именно с ними правительство Конфедерации общалось крайне осторожно, даже не афишировало населению существования этой цивилизации. Очень уж агрессивно ее представители воспринимали любые поступки и слова в свой адрес. Возможно, девушка-воин в саркофаге тоже Рарк. Я присмотрелась к незнакомке. Увы, ушки у нее скругленные. Чисто теоретически, эта особь могла бы быть империанкой. Они населяют около сотни планет, и среди них есть те, кто обладает идентичным фенотипом. Продолжил Ислаш, выводя очередное изображение. На этот раз я увидела больше десятка девушек самой разной внешности. И для меня это стало настоящим открытием. Об этой цивилизации вообще ничего не известно. Ислаш увеличил изображение, и стало понятно, насколько он прав. Я бы их от землянок точно не отличила. Один в один. Так может, они? Не они, в очередной раз разочаровал меня Атрион. Генетически она с ними не совпадает по очень многим параметрам. Следовательно, нападают на нас не империане. Как видишь, кроме вас никого не остается. Он подвел весьма неутешительный итог. «То есть с нами ее ДНК совпадает?» – вздохнула я, понимая, что меня загоняют в угол, потому как очень быстро круг подозреваемых сузился до неприлично малых размеров. «Мы не знаем. У нас нет образцов вашего генома, чтобы проверить». Договорить я ему не дала. «Тогда, если вы не возражаете, давайте именно этим и займемся, в первую очередь», – решительно заявила. «Очень уж мне хотелось, чтобы он убедился, что воюем с ними не мы. Прямо сейчас?» И слаж стер рукой изображение и убрал экран. «Не понимаю, чего ждать». Я пожала плечами. «Зачем нам неясности, верно?» «Верно», – неожиданно быстро согласился Гайд. То ли ждал от меня подобного предложения, то ли сам предложить хотел. Как бы там ни было, через пять минут я уже сидела и терпеливо ждала, когда местное чудо техники слечит мои клетки, которые я соскребла со щеки, и те, что взяты у девушки. Между прочим, уже не в кабинете своего нового начальника ждала, А в лаборатории, расположенной за соседней стенкой. И еще один атрион в снежно-белом комбинезоне. Ли, раз, как мне представили этого желтоволосого повелитель лаборатории, деловито занимался настройками, плавно скользя ладонями по складкам прибора совершенно дикого по своему внешнему виду. Его и прибором-то назвать можно было с большой натяжкой, потому как не имел он ни жестких деталей, ни ровных поверхностей, а только мягкий рельефный корпус, с которого то и дело что-то выпячивается и втягивается обратно. Смотрела я на все это и собственным глазам не верила. Похоже, у Атрионов совсем иной принцип создания техники, оборудования и даже бытовых вещей, основанный на способных к трансформации органических материалах, а не на статичных конструкциях и механике. Потому-то и Слаши удивлялся моему многоботику. «Пожалуй, мои технические знания будут бесполезны для понимания принципа работы этих инопланетных ноу-хау. А жаль, было бы неплохо что-нибудь перенять, в смысле стащить. А что, я же им отдаю образец своей ДНК и даже условий не ставлю, между прочим. Значит, и взамен имею право что-нибудь получить, особенно в качестве компенсации, если окажется, что атрионы неправы и ошиблись, обвиняя, Совпадает, не оставив мне морального права на подобное действие, словно приговор озвучил Ли раз после того, как вытащил из прибора очередную синюю пластину. Ислаж, шагнув ближе, забрал у него вещественное доказательство, несколько секунд потратил на изучение и передал мне. Повернув информационный носитель под нужным углом, я всмотрелась в столбики параметров, характерных для подобных исследований. Мы в школе тоже такие анализировали. В профессии разведчика умение сопоставлять факты – это один из важнейших навыков. «Не понимаю. Я с изумлением взирала на совершенно сокрушительные факты. Этого не может быть. У нас нет колоний за пределами Солнечной системы. Или ты об этом не знаешь», – припечатал и Ислаш. «Или ваш прибор врет. Почему-то захотелось заявить ему в ответ». Осадила я себя вовремя, провоцировать конфликт нет никакого смысла. А что касается доказательств... Не зря же я наклонялась девушку поближе рассмотреть, когда они колпак приподняли, чтобы ли раз у нее новый образец кожи взял. А я в это время волос стащила, так что доберусь до своей техники и все перепроверю. Уверена, в моем арсенале найдется нужное оборудование. Было бы неплохо еще и частичку чего-нибудь сатриона добыть для полноты картины. Но не лезь же к нему обниматься. допустим я проявила максимум дипломатичности и каким же способом по вашему мнению я должна выяснять правду о наличии агрессивной колонии землян если единственная возможность это сделать провести расследование в самой конфедерации а мы как я понимаю улетаем причем вообще неизвестно куда это не совсем так неожиданно заявил присев рядом и слаж его взгляд метнулся к мертвой девушке и вернулся ко мне вместе с ней к нам попали некоторые данные Отрывочные: частичные записи переговоров и фрагмент курсового маршрута корабля. Она на нем летела до того, как мы его подбили, а ее взрывом выбросила в открытый космос. Я не уверен, но вполне возможно, что этот курс был завязан на координаты их базы. Так что летим мы во вполне определенном направлении. Как будем действовать дальше, пока не знаем. Все будет зависеть от обстоятельств. А вот это уже интереснее. «Если координаты действительно приведут на базу, вы позволите мне на нее проникнуть? Вы ведь для этого искали агента». Я постаралась спрятать от него свое воодушевление. «Да, для этого. Но нет, внедрять тебя мы не будем», – категорично заявил Ислаш, основательно меня расстраивая. «Теперь это слишком рискованно, Таис. Мы, как ты сама понимаешь, обязаны сохранить тебе жизнь и здоровье. Нас к этому обязывает заключенный с конфедерацией договор». Поэтому сами постараемся обеспечить тебя нужными источниками информации, а ты будешь работать с ними здесь, на корабле. В любом случае, ты намного лучше интерпретируешь все то, что мы сможем получить от них». И снова Вердер поднялся, чтобы подойти к саркофагу. Взгляд серых глаз впился в неподвижное тело. «Никакой практики в экстремальных условиях? Обидно. Ну да ладно, лиха беда начала». Закончится полет, и я придумаю, как попасть на загадочную базу планету. Намного проще прямо на месте узнать, кто же они такие, эти столь похожие на землян девушки, чем делать выводы на основе скупых данных. Можно вопрос? Я воспользовалась наступившей тишиной, чтобы прояснить то, что осталось непонятным. Разумеется. Ислаш развернулся ко мне. «Когда вы выбирали агента, почему не взяли девушку-шатенку? Я ведь брюнетка, у меня волосы намного темнее, чем у этой бедняжки». А вы на это даже не обратили внимания. Вы полагаете, что у ваших врагов есть другие тона? Есть, подтвердил Гайд. У тех, кто нас атакует, такая же палитра оттенков волос, как и у землян, вмешался в разговор Ли Рас. С фрагментами тел нам попадались и светлые, и темные вариации, так что не было смысла ставить это условием выбора. А вы сравнивали геном девушки с теми частями, которые находили в обломках. Вдруг у нее он все же иной? Или эти фрагменты вообще принадлежат мужчинам? Я продолжила расспросы. И снова мне ответил Лерас. Видимо, он в большей степени занимался этим делом. Сравнивали. Это только женские особи, и все они относятся к одному биологическому виду. Правда, есть небольшой нюанс. Какой? Моя сущность разведчика тут же приняла боевую стойку, готовясь ухватить ценную информацию. Некоторые собранные нами фрагменты были абсолютно идентичны. Не в том смысле, что принадлежали одному телу, а в том, что несколько разных тел имели одинаковый геном. «Клоны?» – быстро сделала я логичный вывод. «Возможно». Биолог убрал прибор в одну из складок стены. «Моя лаборатория вам больше не нужна?» – поинтересовался Угайда. Тот немедленно сместился к раскрывающемуся проему и остановился, дожидаясь, когда я к нему присоединюсь. «Мы закончили ли раз? Идем, Таис». Оглядываясь на желтоволосого Атриона, я шагнула следом. Наверняка именно поэтому на пороге весьма неудачно обо что-то споткнулась и потеряла равновесие. Осторожнее, гайд подхватил меня под руку, помогая подняться. Я физическим контактом брезговать не стала и уцепилась за оказавшуюся рядом ладонь. Ух, почему-то мне представлялось, что кожа у Атриона должна быть прохладной, сухой и грубой. А она, на удивление, теплая, мягкая и очень приятная на ощупь. «Скажи, когда тебе потребуется очередной прием пищи?» – проявил любопытство и Ислаш, убедившись, что я стою ровно и поддержка мне больше не нужна. Видимо, очень уж волновал его этот вопрос. «Часов через шесть-восемь», – автоматически ответила я и уточнила, потому что вспомнила о наших различиях. «Земных часов. Наверное, нам с вами нужно как-то синхронизировать режимы суточной активности», – внесла РАС в предложение. «Это было бы удобно». Гайд пошел по коридору в свой кабинет, и мне ничего не осталось, кроме как последовать за ним. Зато следующие полчаса я провела весьма продуктивно в плане получения новых данных о физиологии атрионов. Оказалось, сутки у них длятся чуть больше наших 12 часов и делятся на 10 интервалов. В принципе, мой земной час очень близок к часу атрионскому. 15 минут разницы не в счет. Выяснила я и то, что спят эти странные субъекты раз в трое суток. своих, естественно, то есть примерно 25 земных часов бодрствуют, а потом на 12 часов засыпают. А едят они один раз в атрионские сутки, когда активны, но могут и чаще, если есть необходимость. В общем, я поняла, что мне придется под них подстраиваться. Внесла все, что узнала, в свой вильют, смоделировала примерное расписание, уточнила, в какой фазе суточной активности находится и слаж. И деликатно уползла в свою каюту, потому как ему уже часа два как спать положено. И ведь тактичный какой, даже не намекнул, пока напрямую не спросила. Оказавшись в каюте, я первым делом направилась к контейнеру, чтобы отыскать в нем нужное оборудование. Я же не просто так имитировала неуклюжесть и на Атриона вешалась. Не знаю уж, как много получилось снять, но кожу я все же ноготками поскребла, значит, теперь ее частички нужно достать. Разложив на столе инструменты, я аккуратно вычистила из-под ногтей биологический материал. Стряхнув тонкие, едва заметные зеленоватые пленочки в пробирку, убрала ее в портативный диагност. Туда же отправилась вторая с длинной волосинкой, а потом и третья с моим эпителием. Закрыв крышку, я запустила сразу два режима – секвенирование и цитологического анализа. Пусть прибор все сравнивает на всякий случай. Убедившись, что моего контроля не требуется, я спрятала в контейнер инструменты и отправилась исследовать кровать. То есть то, что ее тут заменяет. Спать мне, конечно, еще рано, но с учетом того, что потом придется бодрствовать круглые сутки, лучше уж подремать. Тем более, что разбудили меня сегодня ни свет, ни заря. Я опустилась на корточки и уперлась ладонью в упругую массу, примеряясь, как бы половчей в центре этого своеобразного матраса оказаться. Рывком или медленно ползти. «Использовать релаксирующий гель в одежде не рекомендуется», – раздался над головой приятный мужской голос. «Чтоб тебе». Я оперативно отшатнулась непроизвольно, оглядываясь. Забыла я про местный дух по имени два восемь. «Спасибо за предупреждение», – поблагодарила его я и поднялась на ноги, начиная прикидывать, как содрать с себя эластичную органическую материю, ласково прилипшую к коже. «Чисто теоретически, как-то сниматься она должна, но застежек на ней нет, а на разрыв ткань очень даже прочная. Разве что растянуть?» «Вам следует воспользоваться второй левой складкой-модулем», — услужливо подсказал два восемь, видимо, налюбовавшись на то, как я безуспешно пытаюсь вытащить руку через широкую горловину. «Вот, сказала бы я ему сейчас пару ласковых на великом и могучем Вайле». Такое ощущение, что он нарочно издевается. Надо будет выяснить у Ислаша, как тут у системы жизнеобеспечения с интеллектом. Второй раз за день, вдоволь нахохотавшись, я наконец-то добралась до спального бассейна. Теперь уже не раздумывая, поползла на корточках к центру и вытянулась горизонтально. Ну что сказать, вроде удобно. Жаль, только одеяла нет. Хотя температура здесь комфортная, да и не стесняюсь я. Даже если за мной наблюдают, что с того? Фигурка у меня хорошая. А Атрионом до нее, то есть до моей раздетости, никакого дела быть не должно. Мы же разные виды. Я опустила веки, намереваясь подремать, но... Разве 2.8 на этом успокоился? «Сколько времени планируете отдыхать?» – поинтересовался Медовым голоском. Как положено, 12 часов. Фыркнула я в ответ, точно зная, что и половины этого времени не просплю. «Настройки приняты». Елейно известила система. «Какие еще настройки?» Я распахнула глаза и осознала, что вовсе не на поверхности лежу. Только голова торчит из вязкой массы, а тело полностью в нее погружено. Дернулась, чтобы выбраться, и услышала. Длительность сна выдержана в соответствии с заказанной. Что-то неведомое давлением в спину вытолкнуло меня наружу, а масса стала намного плотнее, удерживая тело на себе. «Ох, вау, не поняла!» Я перевернулась на живот и поползла на твердую землю. посмотрела на хронометр Вильюта и, чертыхаясь, бросилась в складку за одеждой. Как именно коварная атрионская система жизнеобеспечения ухитрилась вырубить меня на полсуток, осталось только догадываться. При том, что виновны в этом точно не запахи. Я поспешно выключила диагност и сбросила полученные им данные на накопитель. Законсервировала образцы, вернее, то, что от них осталось, потому что не решила, можно ли их утилизировать. Убрала технику в контейнер и, несмотря на то, что торопилась, все же не удержалась. Открыла созданный аналитической программой файл, читая. Протокол экспертизы биологических образцов. Дата забора материала 15.02.2770 года в 18 часов 17 минут. Биологический материал 1. БМ-1. Человек, пол женский. Биологический материал 2. БМ-2. Цивилизационная принадлежность подлежит идентификации, пол женский. Биологический материал 3 – BM3, атрион, пол мужской. Анализ с лечения. Хромосомный набор 2N равно 46 во всех трех образцах. Маркеры митохондриальной ДНК в образцах BM1 и BM2, процент точечных нуклеотидных изменений менее 4 в образце BM3 – 93. Аутосомные маркеры. Все аллели образцов BM1 и BM2 типичные, характерные для популяции вида Homo sapiens. 76% аллелей образца BM3 нетипичные, в информационной базе отсутствуют, с лечения невозможно. Y-хромосома присутствует только в образце BM3. 32% аллелей маркерных генов нетипичные, в информационной базе отсутствуют, с лечение невозможно. Заключение. Образцы БМ1 и БМ2 на 100% взяты у членов одной этнической популяции. Вероятность принадлежности к одной национальности – 83%. Степень родственной удаленности внутри своей родословной группы – 67%. Образец БМ3 принадлежит неродственному образцам БМ1 и БМ2 виду. Степень идентичности клеточного цикла – 99,9%. Далее следовало приложение, в котором все указанные в протоколе данные были обоснованы точными цифровыми показателями, графиками, диаграммами, но я в это даже вникать не стала. Сложно, да и достаточно мне заключения, подтверждающего, что не ошиблась техника атрионов. Реально девушка-землянка. Я свернула файл и перебросила в папку секретного дела. Там ему самое место. Впечатала ладонь в стену, чтобы открыть проем. Вышла в коридор, осмотрелась, но никого не обнаружила. Пусто, тихо, только стены мягко переливаются, то увеличивая, то снижая интенсивность окраски. И едва заметно пульсируют. И от этого смутное подозрение, что корабль живой, а не просто органический, в моем сознании начало приобретать все более устойчивые формы. В быстром темпе я дошла до кабинета своего нового начальника, уверенная в том, что он ждет не дождется сонливого сотрудника. Приложила руку к желтому спиральному завитку. Доступ запрещен. «Гайд и Слаш Вердер отсутствуют», – мягко сообщила система-хранитель кабинета. Не знаю уж, какой у нее номерной код, но голос почему-то женский. «Ну, запрещен так запрещен, я же не настаиваю, хотя это и неприятно. Получается, я зря торопилась?» Постояв в нерешительности и прислушавшись к жалобно заурчавшему желудку, я стремительно направилась в столовую. На входе столкнулась с синеволосым капитаном. «Приветствую, Тайс. Он быстрым взглядом окинул окружающее пространство, убедился, что я одна, и поинтересовался. «Мое общество во время приема пищи тебя не смутит?» «Здравствуйте!» «Нет, не смутит. Буду рада». Я постаралась быть последовательно вежливой. «К тому же не видела смысла отказываться. Нужно налаживать устойчивые контакты. Мне с атрионами целый год общаться». «А где гайд Вердер?» «Отдыхает», – ответил Ошкар, дожидаясь, пока я определюсь с местом дислокации. Он почти десять суток этого не делал, пока вел переговоры и заключал соглашение с Конфедерацией. трионских суток», — уточнила я для себя. То есть пять дней не спать и внешне ничем не демонстрировать утомление? Неплохо. «Это возможно», — совершенно правильно понял мое молчание капитан и опустился на сиденье напротив. Но потом приходится дефицит сна восполнять. Так что Ислаш еще несколько часов будет вне доступа. «Ты найдешь себе занятие?» «Да, без проблем», — на автомате ответила я, распаковывая появившийся рядом со мной и дошедший до состояния готовности сублимат. Открепила напиток, почти не глядя, скользнула ногтем по маркеру, встряхнула и вскрыла. «Если хочешь, я могу показать тебе корабль», — неторопливо, потягивая густую массу из своего бокала, предложил визави. «О, а вот это уже интересно. В большей степени то, что лежит в основе сделанного мне предложения. Простая любезность». Желание развлечь гостью или что-то еще? Буду признательна. Я мило улыбнулась, хоть и знала, что с интерпретацией мимики в эмоции у Атрионов плохо. Я мило улыбнулась, хотя и знала, что с интерпретацией мимики в эмоции у Атрионов плохо. Любопытно, а сегодня мой завтрак чем фонит? Как-то подозрительно часто капитан на него посматривает. «Вас что-то беспокоит?» Спросила, не дожидаясь, пока он сам об этом заговорит. «Твоя еда стала другой, пустой, как наша, почти». Ошкар задумался, видимо, анализируя восприятие, и озвучил результат. «Где-то на грани ощущений чувствуется заинтересованность, и все. Ты с ней что-то сделала?» эм, В легком недоумении я посмотрела на сырники со сметаной и зеленый чай с молоком, начиная догадываться, что кисломолочные запахи атрионы эмоционально не воспринимают. «Просто выбрала другие продукты». «Вы ведь тоже употребляете разные коктейли. Вкус же иной», – указала на красную жидкость, которая в прошлый раз была зеленой. «Совсем». Атрион неожиданно протянул мне свой бокал. А я отказываться не стала. Любопытно же. Ловким движением убрала фильтры и принюхалась к напитку. «Ага, точно молочная. На фруктовый йогурт похоже. Вот бы попробовать. Аромат, правда, незнакомый, но бы интересный. Впрочем, это, похоже, не сам коктейль пахнет, а что-то внешнее». Скорее всего, какая-то эмоция Ошкара. Спасибо, поблагодарила я и с сожалением вернула коктейль капитану, а фильтры на место. Приятный запах – это замечательно, но лучше пока не рисковать. Посему будем есть то, что мне положено. А потом гулять по кораблю в обществе представителей цивилизации, о существовании которой не так давно я не имела ни малейшего представления. Необычные они, эти атрионы. Вроде иные, внешние, и мимика нулевая, а человечности в них побольше, чем в некоторых людях. Пожалуй, мне даже с отцом намного труднее общаться, чем с Ошкаром. Наверное, потому что папа никогда и ничего не говорит прямо. Во всех его словах всегда есть второй смысл. Кстати, у Олега тоже имеется эта черта, хоть и выражена она в меньшей степени. Пока я была ребенком, мой детский разум принимать этого не желал. Я возмущалась, требовала, чтобы отец говорил все так, как есть, без намеков и подтекста. А он только улыбался, и ничего не менялось. С возрастом я привыкла. Даже в разведшколу пошла в первую очередь для того, чтобы научиться жить с этой двойственностью восприятия. Именно поэтому теперь мой мозг начал впадать в легкий ступор, отыскивая то, чего нет в речи капитана. который, скользя рукой по вздрагивающей стене, легко озвучивал то, что думает. Ислаж сказал, что ты увлекаешься техникой, но боюсь, что наши и ваши технологии в этом смысле диаметрально противоположны. У нас все материалы живые, органические, у вас – искусственные, механические. Совмещать одно с другим не имеет смысла. Мы по этой причине и не вступали в контакт с техногенными цивилизациями. Но вы в курсе, что таковые имеются?» Я не спросила, а констатировала, шагая рядом и стараясь не отставать, потому как перемещался Атрион довольно быстро. Разумеется, ведь именно одна из них нас уничтожает. Ошкар неожиданно остановился и развернулся ко мне лицом. Тайс, мне очень хочется верить, что это делаете не вы, и мы все надеемся, что после того, как все прояснится и закончится, наши цивилизации вернутся к прежней форме взаимодействия, то есть к полному его отсутствию. Вот так, честно, тактично и в лоб. Избавляя меня от необходимости ему отвечать, стена рядом с нами внезапно побледнела. Потеряла свой интенсивно синий цвет и налилась красным. Заметив это, капитан мгновенно забыл обо мне. Погрузил руку в ближайшую, едва-едва заметную складку и вытащил тонкий провод, похожий на жилу. Присмотрелся к нему, убрал обратно и требовательно бросил в пространство. 06. Усилить подачу субстрата. Настройка принята. Мягко ответила система. «Питание сектора скорректировано». Стена начала возвращать свой прежний цвет, а я не удержалась от вопроса. «Ваш корабль живой? Вы его специально вырастили, или он таким родился?» «Это разумное существо?» «Вырастили». Пробежав взглядом по моей любопытной персоне, Ошкар возобновил путешествие по коридору. «Такой формы жизни не существует. Интеллекта в нем не больше, чем в любой другой органической материи, не имеющей собственного самосознания». «А система управления, та, с которой вы сейчас общались, я самым бессовестным образом воспользовалась его разговорчивостью». Вместо ответа капитан открыл проем в стене. Следуя приглашающему жесту, я шагнула внутрь и оказалась в сумрачном пространстве. Постепенно глаза привыкли, и стало понятно, что это нечто вроде диспетчерской, где в небольших индивидуальных нишах сидит что-то около десятка атрионов. 01 один», — раздался чей-то голос, — «скорость разгона недостаточная». «Принято!» – откликнулась сидящая слева девушка. «Тягу усиливаю». «Два-два!» – устало попросил еще кто-то. «Режим сна на восемь часов». Настройки приняты. Тут же среагировал тот самый парнишка с белыми волосами, которого я видела в столовой. «Шесть шестнадцать, где землянка?» Я опознала весьма знакомые интонации из Лаша и напряглась. «В коммутационном отсеке с капитаном», – немедленно доложил очередной диспетчер, а мне безумно захотелось схватиться за голову. То есть я не с искусственным разумом общалась, а с оператором того уровня, на котором расположена моя каюта. И он за мной наблюдал и советы давал. Убиться легче. «Передайте гайду Вердеру, что я сейчас приду». Торопливо пробормотала я, извинилась и вывалилась обратно в коридор. Радовалась только двум вещам. Тому, что выражение моего лица никто не понял. И тому, что никто меня не стал задерживать. Через пять минут я уже сидела в кабинете. Выпрямив спину и примерно сложив ладошки на коленях, демонстративно внимательно слушала своего контрагента. «Прости, я вчера не учел необходимость согласовать наши действия», вещал тот, расхаживая вдоль карты галактики, которая вернулась на свое место, полностью скрыв от нас саркофаг с воинственной незнакомкой. «Если я тебе нужен, пожалуйста, сначала уточни мое местоположение и физиологическое состояние у системы». «У диспетчера», – перебила я его самым наглым образом. Причем сделала это настолько неожиданно, что Ислаш в недоумении замолчал и остановился, рассматривая меня. «Надеюсь, с осознанием того, что меня нужно было об этом заранее предупредить». «Диспетчер – это часть системы», – как-то обреченно выдохнул Гайд. «Тебе неприятно, что за тобой наблюдают?» «Мне неприятно, что меня об этом не предупреждают. Наблюдать можете сколько угодно». «Заявила я и спохватилась. Я же сама предполагала, что так будет. Почему же в таком случае возмутилась? Что-то меня опять занесло. Может, я напрасно фильтры вынимала и коктейль нюхала? И антидот утром не вколола?» «Ты права», – покладист согласился Вердеру, усаживаясь за стол. «Я не учел того, что ты не обязана об этом догадываться. Мне нужно было проинструктировать тебя сразу, а не ждать, пока ты начнешь расспрашивать о Шкара. «Это что сейчас было? Упрек или признание собственных ошибок?» И пока я молчала, соображая, что же из этого верно, Гайд одну за одной вытащил из складок стола целую стопку синих пластин. А потом еще и ко мне их пододвинул. На этих накопителях записи переговоров нападавших, которые нам удалось перехватить. «Одна из складок модулей твоей каюты является звуковоспроизводящей. Спросишь у Систе...» — оборвал сам себя и исправился. «У диспетчера какая именно и как ее использовать?» Сейчас времени для анализа у тебя более чем достаточно. В точку назначения мы попадем дней через 30, если не произойдет ничего непредвиденного. В эти дни режим работы у тебя свободный. Столовая в любой момент в твоем распоряжении. Как узнать, где меня найти, ты теперь в курсе. Можешь идти. Ясно, это был упрек. А Ислаж обиделся. Интонации сухие, фразы формальные, взгляд в сторону. Неужели он настолько чувствителен к критике? Ладно, учту на будущее. Я поднялась, забрала накопители со стола и поинтересовалась, сделав вид, что изменений в отношении к себе я не заметила. «А удаленная связь у вас есть?» «На всякий случай, чтобы не бегать из каюты в ваш кабинет, если просто что-то спросить нужно». «6.16. Соединение с капитаном», – приказал Вердер. «Видимо, вместо объяснений решил мне все наглядно продемонстрировать». «Слушаю», – спустя пару секунд отозвался Ошкар. И Идесар, напоминаю, что обязанность соблюдать условия подписанного мной договора с Конфедерацией относится ко всем, кто находится на борту Дизара. Таис является моим сотрудником в моем подчинении и под моей ответственностью», – отчеканил и слаж «Эта случайность больше не повторится». Неожиданно в голосе капитана я услышала растерянность. «6.16, соединение завершено», – сообщил диспетчеру Вердер и уточнил у меня. «Еще вопросы?» «Нет, спасибо, мне все понятно». Я одарила его улыбкой и куда более поспешно, чем следовало бы, ретировалась к себе. «Понятно?» «Да ничего мне не понятно». «Кто главней, капитан или гайд?» «Я думала, они на равных, а получается, что статус Ислаша выше, раз уж он так отчитал Ошкар. Но за что и почему тот на его замечания так отреагировал? Какая еще случайность?» Что именно капитан ухитрился нарушить в договоре, если просто показал мне корабль и со мной поговорил? Может, у Атрионов тоже есть инструкция по защите информации? И в ней им запрещено сообщать мне о том, как работает система коммуникации и управления кораблем? Получается, что я своим нестребимым любопытством подставила капитана. Неприятно. Он мне понравился. Что же касается его категоричного нежелания идти на контакт, ведь каждый имеет право на свое мнение. И это мнение нужно уважать, а из произошедшего сделать правильные выводы и больше подобных эксцессов не допускать. То есть из каюты выходить как можно реже, на глаза начальству ни своему, ни корабельному не попадаться, вести себя скромно и повода для встреч не давать. И это касается не только поведения в столовой, но и того, что я делаю в каюте, ибо за мной следят. Доложит еще о чем-нибудь эдаком и слашу, и нарвусь я на новый виток каких-нибудь атрионских заморочек. Вот не надо мне такого счастья. Так что режим у меня изо дня в день теперь одинаков и прост до умопомрачения. 12 часов сна, потому как потом сутки бодрствования. Мне не хотелось выпадать из графика физиологии атрионов. Три часа физической подготовки. Но не привыкла я к пассивному времяпрепровождению. Нас в школе каждый день гоняли по спорткомплексу. Гигиенические процедуры. Я наконец-то научилась расслабляться и получать от них удовольствие. Получасовой завтрак. К счастью, я все съедала до того, как местное население, которого тут, кстати, немало, что-то около 300 особей, оккупирует столовую. Пять часов работы с записями. Прослушивание, фиксация важных моментов, сопоставление. Час на обед. Благо, в это время столовая совсем пуста. Не успевают проголодаться, видимо. Новый заход на выполнение поставленной передо мной задачи. Снова анализ записей. Моральная разгрузка. В это время я, выбросив из головы все лишнее, занималась Дексом. И Слаж, в курсе его наличия, нареканий не будет. Ужин. Время позднее. Максимум, кто присутствует в столовой, один-два уставших от Триона, которым до арома эмоций моей еды нет никакого дела. Гигиена и сон. А с утра все по новой. Между прочим, записи действительно оказались ценным источником информации. Да, вопросов добавили, но зато и кое-что подтвердили. В первую очередь наличие прямой связи между напавшими на Атрион и Конфедерацией, ибо велись переговоры отнюдь не на Вайле и даже не на межпланетном юниверсле, а на одном из земных языков. Я сбрасываю десант, чуть заметно растягивая гласные сообщил женский голос в наушнике. Пауза, во время которой были отчетливо слышны не то щелчки тумблеров, не то еще какие-то технические звуки и новый доклад. Все, все на поверхности, буду ждать. Похоже, что эта девушка – пилот на транспортнике, который доставлял агрессоров к отриону. Но почему одна? Или остальные просто в переговорах не участвуют? Кокон развернула. Закрывает нормально. На позицию приема вышла. «Нет, меня не засекли». По всей видимости, она ответила на заданный ей вопрос. «Кокон. Я не в курсе, что это может быть конкретно, но раз прикрывает и не видят, значит, это какой-то неизвестный нам вид маскировки». «В звенящей гулкой страшной тишине твой голос, как бальзам на душу мне. Зовешь, а я не знаю, где тебя найти. Что делать, если нет у нас совместного пути?» Совершенно неожиданно зазвучал приятный напев. Незнакомка мурлыкала его себе под нос, видимо, одновременно со своей основной работой. Иногда замолкала, словно отвлеклась и вновь возвращалась к вокальному сопровождению. Ни слов, ни мелодии я не узнала. Никогда не слышала такой композиции. Но исполнение меня заворожило. Очень красивый голос у девушки. Обстрел, резкий вопрос и шумное дыхание напрочь уничтожили созданную песней атмосферу спокойствия. «Да, ведут. С поверхности. Неприцельный. Не заденут». Последовал быстрый рваный ответ. Однозначно она чем-то другим была занята, раз не успела сконцентрироваться на потенциальной опасности. «Нет, меня не глушат. По крайней мере, я не чувствую». «Управление стабильное. Сигнал через атмосферу легко проходит», – доложила незнакомка. «Проходит. С орбиты на планету. Если так, то получается, что она координировала действия десанта». «Вижу, что приближаются. Беспокойные нотки в голосе я прекрасно почувствовала». «Успею». «Раиса, не нервируй меня. Я все контролирую». «А вот и еще одно доказательство виновности в нападениях кого-то, принадлежащего Конфедерации». потому что имя девушки, к которой пилот обратилась, совсем обычное, земное. «Закончили? Забираю!» – пошла очередная порция сообщений. «Не паникуй, я скоро. Мне всего пять минут нужно, чтобы поднять всех на борт». В интонациях, несмотря на торопливость, столько морального удовлетворения, словно незнакомка ценный приз выиграла. И это при том, что те, кого она высадила, уничтожали мирных жителей Атриона. «Где?» – разлилось искреннее недоумение. «Спутник? Да, рядом. Последовало напряженное молчание и изумленный выдох. «Меня обнаружили!» Ага, похоже, атрионы нашли способ обойти поставленную защиту. А ведь первоначально девушка была так уверена в своей неуязвимости. «Ну уж нет, я их не оставлю!» Она практически выкрикнула и застонала разочарованно. «М -м, взорвались!» «Ухожу!» Практически всклипнула, настолько расстроилась. По всей видимости, те, кто был на планете, оказались в окружении и погибли. По барабанным перепонкам ударил истошный вопль сирены, и такое близкое, хриплое дыхание пилота в микрофон стало еще отчетливей, а эмоции выразительнее. «Что б тебя!» – бросила в сердцах незнакомка. «Да разворачивайся же, скотина!» Похоже, она старалась вывести корабль из-под удара, а нарастающий гул в динамиках становился все тревожнее. «Врешь, гад, не достанешь!» На его фоне шипение девушки показалось мне совсем злым. «Нет!» Вскрик, хлопок, и запись оборвалась. Все, ее подбили. После этого я почувствовала опустошение, горечь, боль. Все эти чувства были настолько сильны, что продолжать я не смогла. Лишь в последующие дни, вытравив из души сочувствие и эмоции, как нас учили в школе, я эту запись пару десятков раз прослушала. Что называется слева направо и справа налево. И в замедленном варианте, и в ускоренном. И с наложением разных фильтров, убирающих шумы и помехи. И наоборот, оставляющих только посторонние звуки, чтобы можно было точнее их идентифицировать. А толку? Ведь ничего нового для себя не уяснила. Лишь окончательно убедилась, что девушка-пилот не биоробот, а вполне разумная и чувствующая. И не клон, потому как самоуничтожаться она не стала. Напротив, пыталась уйти из-под удара и выжить. А тех, кого она отправила убивать атрионов, ей было жаль терять. Весьма вероятно не потому, что они представляли ценность сами по себе, а потому, как должны были с планеты что-то вывести. Иначе не было бы в ее голосе такого удовлетворения от проделанной работы. Да и своей жизнью она не стала бы рисковать. Но что такого уникального есть на Атрионе, что привлекло внимание этих странных землян, из монолога вытащить нереально. Чисто теоретически, это может быть что угодно, от каких-то материальных ценностей до внутренних органов самих Атрионов. И личность Раисы осталась для меня загадкой. Хотя есть у меня подозрение, что она оператор дальней связи на основной базе. Увы, выходит, что в спешном порядке мне пока докладывать и Слашу нечего, а времени до прилета еще более чем достаточно. то есть прекращать мое добровольное затворничество однозначно рано. Ну, а раз так, пусть гайд занимается своими делами, а я буду заниматься своими. Тоже весьма интересными. Лапу подними, Декс, ты мне доступ к фиксатору перекрыл. И чуточку крупнее стань. Я подтолкнула левую конечность нанощупом, преобразующим силу и неуклюжесть движений моих рук, работающих с крошечным роботом, в слабые, едва уловимые колебания очень тонкого наконечника. Многобот выполнил приказ, ожидая, когда я закончу устанавливать дополнительный энергоблок». Модернизировать и программировать этих малышей необычайно удобно из-за их способности менять масштаб голопроекции. Разумеется, манипулировать приходится микроскопическим объектом, но зато никаких специальных средств визуализации применять не нужно. И без того сразу видишь, что именно делаешь. Вот и сейчас я осторожно коснулась инструментом невидимой глазу точки на самом краю стола, а метровая виртуально-механическая пантера, которая едва-едва уместилась на его поверхности, покосилась одним глазом на появившийся рядом с ней щуп. «Умница!» – похвалила я своего питомца за терпение. «Молодые многоботики очень непоседливые, а Декс у меня по возрасту именно такой». Я его сборку всего полгода как закончила, и заложенная в него программа саморазвития сейчас находится на уровне подростка, уже понимающего свои первостепенные задачи и с огромным рвением их выполняющего, но все еще шаловливого. Не будь приказа, он бы с удовольствием вцепился на назубками в заманчивую игрушку. А сейчас будем настройки памяти проверять, чтобы ты мог новый источник питания использовать. Громко заявила я, демонстративно отыскивая среди инструментов многовизор, Прилепила его к виску и подождала, пока гофропластина развернется, прикрыв мне глаза. «Ну вот, я готова. Транслируй». Я на публику работала? Да, диспетчеру незачем знать, что подключение энергоблока вовсе не требует никаких дополнительных телодвижений. Зато теперь считывание информации из памяти нагобота будет воспринято наблюдателем как естественный процесс. И подозрений относительно того, что именно я просматриваю, ни у кого не возникнет. Прошло несколько секунд, и передо мной повисли две статичные картинки. Понятно, за вчерашний и сегодняшний день свободного поиска по кораблю Декс ухитрился дважды стать свидетелем разговора, касающегося моей персоны. И это здорово, в предыдущие дни таковых вообще не было, только рабочие ситуации и беседы, а может, просто ему не везло. Ну что ж, посмотрим, что он записал. «Столовая. Я в гордом одиночестве. Коридор, поворот, еще один. Два атриона, прислонившись к стене, чего-то ждут. Еще один, вернее, одна идет навстречу. Но стремящегося попасть в кабинет из Слашена Габотика они не интересуют. Он пролетает мимо. «Почему вы здесь стоите?» – неожиданно задал вопрос женский голос. «Неужели Таис еще завтракает?» «Как-то она сегодня припозднилась». Декс немедленно притормозил и развернулся, возвращаясь к беседующим. «Теперь я снова их увидела. «Уже заканчивает», – пригладил зеленые волосы один из мужчин. Жи Арс сказал, что у нее тренировка была чуть дольше обычного. «У нее тренировка, а я на дежурство опоздаю», – посетовала Атрионка. «Лучше уж опоздать, капитан поймет, чем потом получить выговор от гайда», – рассудительно заметил второй мужчина. «Точно», – кивнул первый. Он этим пунктом договора о комфортности существования землянки на корабле нам все мозги выел. И ладно бы внятно сказал, с чего решил, что мы ей мешаем, так ведь молчит. Слушай, Дерас, может, хоть ты объяснишь? Ты же с Ислашем в одной команде. А что тут объяснять? Его друг пожал плечами. Если она к наблюдению системы настолько неприязненно отнеслась, то и от нашего присутствия рядом наверняка не в восторге. Ведь Тайс принадлежит к тому же виду, что и атакующие Атрион – А они нас уничтожают без видимой причины, значит, мы им неприятны. То есть существует вероятность, что и землянки тоже, раз себя так повела. Вот-вот, странная она. Снова заговорила девушка, убирая за спину тяжелую волну светло-синих переливчатых волос, упавших ей на плечи. Неужели полагала, что мы можем оставить ее без наблюдения? Не думаю, что причина в легкомыслии, та Таясь не глупа. Здесь другое. Скорее всего, она не знала, что без контроля диспетчера в каюте ничего работать не будет. «У землян многие вещи не нуждаются во внешнем управлении и выполняют свои функции сами по себе», – многозначительно высказался Дерас. Гайд, кстати, тоже не сразу сообразил, а когда понял, уже поздно было. Собеседники умолкали, словно к чему-то прислушиваясь. Девушка сделала шаг, заглянула за мягкую складку угол и сообщила. «Все, она идет к себе. Пошли. Вы со мной или отдельно сядете?» Декс погасил картинку, видимо, больше обо мне они ничего не говорили, а я едва удержалась, чтобы не высказаться вслух весьма эмоционально. Вот как дела обстоят, оказывается. Я думала, это моя персона такая предприимчивая, расчетливая и удачливая, что ухитряется всех избегать, а в реалиях это у Атрионов был приказ со мной не пересекаться, чтобы не создавать дискомфорта. И они его просто-напросто пунктуально выполняли. Выходит, и Слаж вовсе не на меня за мою резкость обиделся, а на самого себя рассердился за недогадливость. А еще на то, что не в состоянии обеспечить комфорт, к которому я привыкла. Да уж, перестарались составители договора. Плюс кто-то излишне дословно это понятие трактовал. И мотивы моего поведения искал, сравнивая с поведением врагов. Вот это самое неприятное». Надо ситуацию выправлять, срочно, но после просмотра. У меня на очереди второй эпизод. Кабинет Ислаша, он сам, стоит рядом с картой, меняя масштаб. Увеличивает один из галактических рукавов. Наклоняется, присматриваясь к звездам. Отступает, поднимает к глазам синюю пластину, словно сверяясь с имеющейся на ней информацией. Вновь касается карты, укрупняя участок звездной россыпи. Размеры накопителя тоже увеличились, потому что Декс подлетел к нему совсем близко и опустился на рукав гайда. «Ах ты ж моя умница!» «Сообразил таки!» В спешном порядке я поставила запись на паузу и активировала программу конвертации изображения в документ. То, что получилось, перебросила в свою секретную папку, благо функционально это сделать легко. И лишь потом, зная, что читать в полноценном виртуальном просмотре под постоянным контролем диспетчера возможности у меня не будет… Присмотрелась к содержимому пластины, которую демонстрировал мне Декс. Справка навигационной системы корабля органолептического класса и р Дизар. Дата по летоисчислению Атриона: пятьдесят два двести девятнадцать тысяч семьдесят девять. Координаты корабля в галактической системе отсчета: четыреста шестьдесят семь восемьсот восемьдесят девять шесть тысяч девять два семьсот шестьдесят пять. 1,6 на 0,8. Расстояние в стандартных галактических единицах. До Солнечной системы – 12 048. До Галактического центра – 6532. До системы Ашхори – 17. Параметры ближайшего космического объекта – звезда спектрального типа 3094, главной последовательности – одиночная, цвет – желто-оранжевый, гравитационное и термодинамическое состояние – стационарное, класс опасности 2 – образует планетарную систему. Параметры спутников. Первый – внутренняя орбита, среднее расстояние до звезды 0,18 стандартных галактических единиц. Планета седьмого типа – минеральный планетоид. Проявление жизни не зафиксировано. Второй – внешняя орбита. Среднее расстояние до звезды – 0,27 стандартных галактических единиц. Планета третьего типа – формы поверхности каменистая, складчатая и водная. Атмосфера кислорода Наличие биосферы. Зафиксирована антропогенная активность высокой степени интенсивности. Имеются корабли на орбите и система контроля за околопланетным пространством. Понятно, прилетели. Мало того, что не космическую базу агрессоров обнаружили, а целую планету, что весьма подозрительно. Это у кого же из землян хватило ума и сообразительности рвануть в другую часть галактики, дабы обосноваться настолько далеко от родного дома? Ведь сейчас никто даже за пределы Солнечной системы вылетать не желает. Да, еще лет 400 назад витали в земном сообществе идеи о том, чтобы колонизировать другие звездные системы. Но до реализации дело не дошло. Единичные военные и научные экспедиции не в счет. К тому же после окончания войны и создания конфедерации разговоры о звездных колониях совсем прекратились. Хватает своих планет. Всех абсолютно устраивает наш маленький кусочек космического пространства. А тут освоенная землянами система. На таком-то расстоянии. А затраты? Это же надо провести разведку и найти подходящую планету. Потратить на эту безумную затею уйму ресурсов и времени. Провернуть все в режиме строжайшей секретности. И зачем? Чтобы уничтожать атрионов, про которых никто, что называется, ни сном, ни духом. Бред какой-то. Я сняла запись с паузы, возобновляя просмотр. Полюбовавшись на изображение звезды и обращающейся вокруг нее планеты, Ислаш вернул карту в исходное состояние, развернулся к столу и бросил на него накопитель. Не успел тот утонуть в жадно поглотившей его складки, как вход, который тоже находился в зоне видимости Нагобота, раскрылся. Внутрь кабинета шагнул капитан. «Приветствую, Гайд. Ты посмотрел данные? Решение не изменил?» «Нет, формируй группу для заброса и готовь транспорт. Будем вести разведку самостоятельно. Нельзя таясь туда отправлять». Не понимаю, для чего ты тогда вообще затеял эту авантюру и связался с конфедерацией, если нам все равно придется справляться своими силами. С непроницаемой маской на лице, но с заметными нотками негодования в голосе, высказал свое мнение Ошкар. «Это и зря», – дровоучительно проговорил Ислаш, усаживаясь за стол и знаком приказывая Ошкару сделать то же самое. «Во-первых, мы не были уверены в том, что нападают именно земляне. Это было предположение. Ну а то, что оно подтвердилось…» – он пожал плечами. «В этом тоже есть свой плюс. Возможность лично изучить врага, который не в состоянии причинить тебе вред, потому что связан рамками инструкций и своих должностных обязанностей, тоже многого стоит». Во-вторых, кто же мог предположить, что земляне навяжут нам такие жесткие условия? Ты мог отказаться? Не сдался капитан. Все остались бы при своем. После того, как раскрылось наше существование, пойти на попятную и тем самым спровоцировать ненужные подозрения? В нашей ситуации это еще опаснее, чем иметь землянку на борту, парировал гайд. Ты пожертвовал Дайей Ли, упрекнул Ошкар, невольно раскрывая мне имя заложника. то есть заложницы, оставшиеся на земле. Зрачки и Слаша расширились. Так сильно задело его замечание. Видимо, девушка не просто член экипажа и лично для него что-то значит. Но что именно? Как же мне сейчас хотелось, чтобы следующей фразой Вердер прояснил этот любопытный момент. Но, увы, он закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. А когда открыл, в них светилось прежнее безмятежное спокойствие. Взял себя в руки, видимо. Она сама на этом настояла. Просто сообщил Атрион. Сцепил пальцы в замок и положил руки на поверхность стола, склоняясь ближе к собеседнику. Ты же видел резюме Таис? Разве не обратил внимания на ее общественный статус? В обмен на эту девушку земляне не приняли бы гаранта, имеющего низкую социальную значимость. Я уверен, что с Дайей Ли все будет в порядке. Земляне не нарушат условия договора, если мы тоже их выполним. То есть, не допустим, чтобы Таис был причинен физический или психический вред. И вернем ее обратно в целости и сохранности. Надеюсь, ты больше не будешь экспериментировать и общаться с ней без моего разрешения. «Ну вот ты опять!» – обиделся Ошкар. «Я же объяснил. Меня занесло. Сам не понял, как и почему. Потом только сообразил, когда какое-то время прошло. Кто же знал, что землянка, несмотря на свою неспособность продуцировать нормальные эмоции, все же фонит чем-то неопознаваемым, и от этого перестаешь критически воспринимать происходящее и начинаешь вести себя недальновидно, говоришь и делаешь то, что в обычном состоянии вряд ли стал делать. «Ты не виноват», – успокоил его Ислаш. «Я ведь тоже не моментально догадался». Мирац считает, что организм Таис выделяет какое-то неизвестное нам вещество – воздействие которого аналогично эмоциям, но не фиксируется сознанием и срабатывает сразу на уровне подсознания. Не знаю, это уникальная способность только ее организма или на подобное способны все представители ее вида, но наверняка именно на волнение осознанности я Таис и выбрал, когда был на станции. Это ведь тоже спонтанно вышло. «А тип вещества ясен?» – капитан посмотрел на него с надеждой. «Увы», – гайд едва заметно пожал плечами. «Она не совсем адекватно реагирует на наши эмоции и блокирует их фильтрами. Мы столь же ненормально, вообще непонятно, на что реагируем, и теперь тоже блокируем». Явно в растерянности пробормотал капитан. «Тебе не кажется, что в этом есть какая-то неправильность?» «Хочешь выяснить, какая именно?» – поинтересовался Вердер. «Тогда придется убедить Тайс перестать использовать фильтры и антидот, приказать экипажу убрать всю защиту и посмотреть на результат». «Нет, пусть все остается как есть». Решительно отверг явно самоубийственное предложение Ошкар и поднялся, направляясь к выходу. Правда, притормозил, чтобы поставить гайда в известность. Через сутки группа будет на поверхности планеты. Запись погасла, а я осталась сидеть и смотреть невидящим взглядом в мутное, затемненное гофропластиной пространство своей каюты. Уф, сказать, что я в ауте, значит ничего не сказать. Известия шокирующие. Многое объясняющее, но и столь же много непонятностей оставляющее. То есть, по мнению Ислаша, отсутствие общения с экипажем и с ним самим должно обеспечить минимальную степень контакта атрионов с потенциально опасным веществом? Что же это я такое выделяю, спрашивается? Пот? Или эти, как их там, феромоны? Вроде у человека есть такие. Я никогда этим не интересовалась и не вникала в нюансы. Поняв, что я зависла окончательно... Ни на что не реагируя и этим можно воспользоваться, Декс все же впился мертвой хваткой в щуп. В тишине комнаты раздалось довольное утробное мурчание, а у меня за спиной бархатистый перелив. Красивый. Вот черт, принесла нелегкая начальничка в самое неподходящее время. Я, разумеется, хотела с ним поговорить, но вот не сию же секунду. И опять стена открылась бесшумно. Но почему, когда я куда-то иду, она так громко лопается, а когда ислаж ко мне заваливается, срабатывает совсем неслышно?» «Минуту подождите, пожалуйста. Я постаралась сказать это максимально спокойно. Я сейчас закончу». «Конечно, не торопись», — согласился Гайд, усаживаясь в кресло рядом. «Декс, брось бяку», — серьезно предупредила Яна Габота, и тот, замерев на мгновение, разжал челюсти. Впрочем, лишившись игрушки, да еще и чувствуя присутствие чужака, за которым следил, принялся в нетерпении переминаться с ноги на ногу, а это мне очень сильно мешало. «Декс, не вертись, немного осталось», – заворчала я, оперативно сворачивая программу памяти, проверяя крепление энергоблока и возвращая на место снятую грудную пластину. Открепила ноговизор и убрала в чехол. «Все, прячься». Пантера приоткрыла пасть, встряхнула головой и начала стремительно уменьшаться. Через секунду исчезла окончательно. И теперь только сканер может показать место, где находится нагобот. «Я думал, что твоя ладонь – это максимальный для него размер», – полюбовавшись на трансформацию, озвучил свои мысли и слаж «А он такой большой?» «Если источник энергии мощный, то и проекция может быть внушительной», – пояснила я, пряча инструменты в контейнер. Закончив, повернулась к собеседнику, стараясь не думать о том, что узнала из его разговора с капитаном. «Я ведь не должна быть в курсе. Вы что-то хотели?» Только теперь, сконцентрировавшись на Атрионе, заметила произошедшие с ним перемены. В глазах больше нет спокойной внимательности, скорее какое-то внутреннее напряжение и беспокойство. Да и поза, в которой он сидит, вовсе не расслабленная. Только лицо по-прежнему непроницаемо. Хотел узнать, каковы результаты твоего исследования. Получила, в общем-то, предсказуемый ответ. Ты ни вчера, ни сегодня с записями не работала. Я с трудом удержалась от смешка. Наблюдал таки. Сам или через диспетчера – неважно. Важен факт. Устранился от общения, но следил. Ты услышала что-нибудь, что могло бы прояснить ситуацию? Кто они? Насколько агрессивны по отношению друг к другу? Чего нам ждать? Продолжил допрос гайд. «А вы сами разве запись не прослушивали?» – удивилась я постановке вопроса. «Прослушивали», – мягко ответил Ислаж. «Но нам неизвестен язык, на котором говорила девушка. Мы не смогли понять, о чем конкретно велись переговоры». Ясно, я мысленно постучала себе по голове за то, что упустила из виду очевидные вещи. «Но вы ошибаетесь. Это не совсем переговоры. Это односторонняя запись с микрофона пилота. Она не слишком информативная, и я пока не готова трактовать ее как-то однозначно». Перевод на Вайли для вас я сделала». Я стащила со стола и протянула Атриону синюю пластину. Оказывается, одна из складок каюты производит накопители и записывает на них информацию. Если диспетчера об этом попросить. «Спасибо». Пластину Ислаш забрал и даже спрятал в складку комбинезона, однако уходить не пожелал. И я этим немедленно воспользовалась. «Гайд и Ислаш, у вас есть для меня еще задание?» Поймите правильно, я не жалуюсь и могу длительное время находиться в одиночестве, хоть это несколько утомительно и скучно, а навязывать вам или кому-либо другому свое присутствие мне неудобно. Но без работы мне будет совсем плохо. Попыталась спровоцировать у Атриона осознание того, что понятие комфорта для меня вовсе не синонимично полной изоляции от общества. Тактику и слова я выбрала верные. Тревога в серых глазах приняла запредельное значение, а зрачки сузились, выдавая изумление собеседника. Вот только когда он начал говорить, я осознала, что ошиблась с интерпретацией причин подобной реакции. «Тайс, но ведь ты не одна, с тобой всегда диспетчер, и...» «Прости, я не понимаю. Сначала ты жалуешься, что за тобой постоянно следят, и у тебя мало возможностей побыть в одиночестве», а теперь хоть ничего и не изменилось сетуешь на отсутствие компании у, -у, у как все запущено незримое наблюдение даже если я могу переброситься с наблюдающим парой слов и живое общение это не одно и то же вздохнула опустила взгляд разгладила на коленке несуществующую складку и услышала тихий голос почему же ты раньше этого не сказала потому что не думала что вы относитесь к этому иначе Теперь я самым внимательным образом изучала свои ногти, радуясь, что удачно выкрутилась и своей осведомленности не выдала. Молчание, которое последовало за моими словами, показалось мне очень долгим. Я прекратила демонстрировать интерес к собственной персоне и вернулась взглядом к Атриону. А тот на меня, оказывается, и не смотрел вовсе, а размышлял, приопустив веки. Прекрасно понимая, что поводов для этого более чем достаточно, я терпеливо ждала продолжения разговора. Наконец, его и получила. «Я сделал неправильные выводы», – признался Ислаш. «Но это объяснимо. У нас очень мало информации о твоих психологических особенностях. Давай договоримся. Если тебя что-то не устраивает, ты будешь сразу говорить об этом мне, не скрывая. Ни о каком «неудобно» здесь речи быть не может. Согласна?» Хорошо, улыбнулась я, поощряя его самоотверженность, и совершенно невинно полюбопытствовала, подталкивая к занимающей меня теме. Так что с новыми заданиями? Мы уже на месте или еще нет? На месте. Разведгруппа три часа назад высадилась на поверхность планеты. Единственная, которая пригодна для обитания в этой звездной системе. Вот здесь информация, полученная о ней разведмодулем, который приблизился к планете и сделал облет сразу, как только мы вошли в систему. Вердер вытащил из того же кармашка, в который спрятал пластину с моим переводом, очередной накопитель. Как он в них еще не запутался? Теперь у нас есть карты рельефа, результаты сканирования поверхности на предмет биологической активности, характеристики атмосферы и климата. Есть даже несколько снимков обнаруженных поселений. Правда, расстояние большое, детализацию пока не провести. Но, возможно, тебе этого будет достаточно, чтобы найти новые зацепки. «Более чем!» – обрадовалась я поставленной задачей, любовно поглаживая гладкую блестящую поверхность. «Обожаю новую информацию!» «Завтра с утра ею займусь. Жаль, что сегодня уже поздно». «Ты ведь еще не ужинала?» – с хорошо заметным облегчением в голосе уточнил Гайд. «Хочешь, пойдем в столовую вместе? Мы давно не общались, а у тебя, наверное, вопросы появились». Вот в этом он прав. Вопросов у меня действительно было много. И касались они? Нет, не влияния запахов эмоций атрионов на меня и не моего непонятного воздействия на них. Эту тему вообще нельзя поднимать, потому как сразу подозрение возникнет об источнике моей осведомленности. Сейчас куда более важным казалось другое. Что именно на атрионе подвергалось атакам? Какие поселения уничтожались, маленькие или крупные? Что оставалось после? Выжившие были? Здания? Сохранялись? Земля? Растительность? Или животные? Что-то ценное? Пропадало? и Слаж может, и удивился формулировкам, но ответил. Понял, что я не просто так любопытствую. Атаковались только поселения. Незаселенные участки врага не интересовали. Крупных плотных застроек на Атрионе нет. Есть просто дома, их очень много, и они равномерно распределены по всей площади единственного материка – да еще и постоянно меняют свое положение. Ни животные, ни растения вокруг врага не интересовали. Атаки всегда заканчивались очень быстро. Если агрессоров удавалось уничтожить, то все ограничивалось минимальными разрушениями, и жертв практически не было. Если же нападение оказывалось удачным, то от домов и от их жителей оставался только пепел. Как в таких условиях можно с уверенностью сказать, что именно исчезло? И исчезло ли вообще? «Ну да, согласна. Никак». Неторопливо пережевывая салат, я осмотрела обширное помещение, в котором медленно, наверное, увеличивалось число посетителей. При том, что в предыдущие дни именно в это время здесь было совершенно пусто. Быстро же распространяются новости у атрионов. Стоило Гайду появиться в моем обществе, как все тут же сменили тактику уклонения от встреч на спокойное бытовое взаимодействие. «Лихо». «Позволите?» – обратившись к Ислашу, замерла рядом с нами вошедшая в столовую девушка-атрионка. «Не та, которую я видела в записи на Гобот, но тоже очень хорошенькая. Сероволосая, с красивыми голубыми глазами и бледной, лишь слегка тронутой сине-зеленым пигментом кожей. Конечно, Олари». Бердер немедленно поставил свой напиток на столик, освобождая руки, и приглашающим жестом указал на соседнее с ним вздутие пола. «Садись». «Что ты хотела?» «У меня есть предложение». Атрионка опустилась на мягкое сиденье и уточнила. «Для Тайс». «Для меня?» «Что именно?» Я тоже прекратила есть настолько неожиданно и стала эта попытка наладить отношения. «Я знаю, ты следишь за физическим состоянием своего организма и каждое утро занимаешься», убедившись в моей заинтересованности, продолжила девушка. Но в каюте это делать не очень удобно. Там нет предназначенных для этого приспособлений, потому что на дизаре имеется отдельный зал, специально оборудованный для подобных процедур. Если хочешь, ты можешь проводить свои тренировки в нем. Я помогу разобраться с особенностями его использования. У меня ведь здесь именно такая функция. Я тренер. Вот это предложение. Хочу? Конечно же, это отличная возможность и провести время с пользой для организма и что-то новое узнать об атрионах. Так что с той же степенью нетерпения, с которой откладывала изучение переданных мне и с вашим данных, я теперь ждала утра, чтобы позаниматься с полной отдачей. Хорошо, что оно быстро наступило. Респект релаксирующему Гелю. И не только ему, но и его органическому собрату, из которого сделана крутая лестница, один из местных тренажеров. «Давай-давай, Тайс, у тебя замечательно получается!» – подбадривала стоящая на ее вершине Олари. Лучше бы личный пример показала, ворчала я с трудом вытаскивая ноги из вязкой субстанции, формирующей ступени. Мало того, еще и медленно стекающей вниз. То есть, если я теряла скорость, то очень скоро оказывалась там, откуда стартовала. Я его тебе показываю. И Слаш, который штурмовал подъем рядом со мной, продемонстрировал, что со слухом у него все в полном порядке. И обнадежил. Если устанешь, я помогу. Этому субъекту проще. У Атриона ступни на самом деле несколько более узкие, нежели человеческие. Вот и вытаскивает он их легче, встречая куда меньшее сопротивление геля. Справлюсь. Я отказалась, не желая демонстрировать ограниченности физических возможностей организма. Однако, чем ближе вершина, тем скорость стекания ступеней становилась больше, и я поняла, что при всем желании оказаться наверху не смогу. а дыхания уже не хватало и в глазах начало подозрительно темнить. От падения физиономии в гель меня спасла рука, ухватившая за отворот комбинезона и вздернувшая, потерявшая равновесие тело вверх. Отдышавшись, я осознала, что стою только благодаря тому, что чьи-то весьма цепкие конечности крепко меня сжимают, удерживая перед собой. И силу этой хватки я на собственной шкурке ощущаю, потому как плечи у меня голые. Впрочем, я сама веду себя ничуть не лучше, ведь мои пальчики тоже вцепились в складку органической ткани на груди гайда, не желая выпускать спасительную опору. «Думаю, на сегодня хватит. Ты на ногах едва стоишь», – с хорошо заметным сочувствием посмотрел на меня и Слаж. «Хочешь, я тебя в каюту отнесу?» «Спасибо, но я в состоянии дойти сама», – отвергла я заманчивое предложение, которое, надо признаться честно, очень хотелось принять. и все же заставила себя разжать пальцы и выбралась из капкана. Как скажешь, гайд без возражений признал мое право перемещаться по кораблю на своих двоих и отступил в сторону. «Этот Атрион удивляет меня все больше. Он не только выносливый, но еще и сильный, несмотря на визуальное изящное телосложение. Одной левой меня поднял, при том, что и упора-то у него фактически не было». Мало того, вместе с дополнительным грузом в виде моей безвольно повисшей тушки ухитрился подняться на оставшиеся полтора метра высоты. И в каюту готов был меня на руках нести. Не устал, видимо. Зато я практически без сил упала в гигиеническую складку, радуясь, что мне самой больше не нужно совершать никаких телодвижений и можно просто расслабиться. А потом... Чистая и переодетая, да еще и пришедшая в себя, я занялась накопителем с данными, оставленными мне Вердером. Возилась я с ними до самого позднего атрионского вечера, даже на обед не выползла, и на деликатный вопрос заглянувшего ко мне гайда «Все ли у тебя в порядке?» ответила утвердительным мычанием и взмахами руки, однозначно трактуемыми как "Они пойтили пойти ли вам в столовую в одиночестве?» Вот насколько любопытной оказалась информация. Жаль, только не слишком полный. Сообразив, что отсутствующие фрагменты можно будет получить только по возвращении улетевшей разведгруппы, а ее прибытие ожидается часов через двенадцать, я, долго не раздумывая, завалилась спать. А с утра пораньше выловила в столовой задумчивого Ислаша. Я кое-что необычное обнаружила в том, как именно и какие строения размещены в пригородах. сходу порадовала его своими успехами. «Там такая зависимость странная. Мне бы карту поподробнее, чтобы убедиться. Гайд?» Притормозила, потому что в душе родилось беспокойство. Слишком уж странный взгляд у Ислаша. «Они еще не вернулись, Таис. Он ушел куда быстрее, чем я успела его остановить. А тревожное ощущение, повисшее в воздухе, осталось. И, по всей видимости, не только у меня. В поведении атрионов, не умеющих наглядно демонстрировать свои эмоции, тоже ощущалось волнение. В чуть большей резкости ранее совсем плавных движений. В торопливости, с которой они возвращались на свои рабочие места после посещения столовой. В том, что они перестали использовать зал для физической подготовки. Вернулись, теперь именно этим вопросом я каждый раз приветствовала и Ислаша, едва он появлялся в зоне видимости. «Нет, ждем». И каждый раз его ответ был одинаков. Лишь через трое суток он его слегка разнообразил. Мы послали еще одну группу. Со смешанным чувством сопереживания и возмущения я посмотрела ему вслед. «Ну как так можно? Отправлять на планету тех, кто заведомо обречен на провал, когда рядом есть тот, вернее та, которая может все разведать куда лучше?» Еще сутки я держалась. а потом, подкараулив гайда в коридоре, подхватила под руку и утащила в сторону. Приглушая голос, чтобы не привлекать лишнего внимания, попросила. «Ислаш, можно я...» «Нет, Тайс, ты останешься на корабле». Тон непререкаемый, взгляд опять в сторону, мышцы напряжены, руку решительно высвободил. И без мимики понятно, что мое предложение, которое он оборвал, даже не дослушав, ему не понравилось. А мне не понравилось то, что я услышала, проверяя запись, сделанную Дексом после очередной прогулки по кораблю. Точнее, после целенаправленного похода в рубку управления, где Гайт и Капитан обсуждали сложившуюся ситуацию. Может, маскировка не сработала и их обнаружили, предположил Ошкар? Костюмы более чем надежны, возразил Ислаж. Да и не было у них приказа вступать в прямой контакт с аборигенами. Приближаться к застройкам я запретил. Должна быть иная причина столь длительного отсутствия сигнала. Повреждение ботов исключено, категорично отверг худшее и дсар Дизар ведет себя спокойно, значит, оба транспортных модуля целы и невредимы. Возможно, что-то мешает им подняться с поверхности, задумался гайд. Но что? Посылаем третью группу, поинтересовался капитан. Созревший бот, готовый отпочковаться, у меня есть. Завтра, кивнул Вердер. Вот тут я себя контролировать перестала, потому что не укладывалось у меня в голове, как можно принимать столь опрометчивые решения. Вызвала диспетчера, попросила Ислаша зайти ко мне в каюту сразу после завтрака и, едва он появился в проеме, бросилась в бой. Простите, Гайд, если мои слова покажутся вам дерзкими, но я в состоянии правильно оценивать имеющиеся в наличии факты и делать соответствующие выводы. И несмотря на то, что вы мне этого не говорите, прекрасно понимаю, что вы видите во мне в первую очередь врага. Для вас я сейчас вовсе не то, что вы изначально хотели получить, когда обращались к конфедерации с запросом. Не помощник, а заложник с весьма удобными функциями консультанта. Вы мне не доверяете, и я, кажется, знаю почему. Вы считаете, что я буду действовать заодно с теми, кто на вас напал. Но вы очень сильно ошибаетесь. «Не знаю, что именно создало у вас сложное впечатление, что все люди одинаковые в своих помыслах и устремлениях. Мы разные. Иногда настолько, что наши убеждения и действия совершенно противоположны. Но даже если причина не только в этом, но и в том, что вы банально не хотите мной рисковать, опасаясь, что в противном случае конфедерация не вернет вам гаранта, оставленного на земле, это мало что меняет». Вы можете сколько угодно пытаться обезопасить мою персону, отстранив от прямого вмешательства в происходящее. Лучше от этого никому не станет. Неужели не видите, что напрасно губите своих подчиненных? Скольких вы уже отправили на планету? Десятерых? Сколько еще вам нужно отправить, чтобы осознать, что это бессмысленно? Столько же? В два раза больше. Неужели так трудно принять тот факт, что ваши разведчики не в состоянии выполнить свою миссию? Ведь они даже не могут сообщить вам о том, что с ними происходит. Решайтесь, гайд и слаж вердер. Либо вы идете на риск и даете мне возможность действовать на свое усмотрение, действовать так, как меня учили, ведь я квалифицированный агент, способный на очень и очень многое, в том числе и на самозащиту. Либо проигрываете эту войну окончательно, потому что нет у вас иной возможности найти ответы на вопросы, кто вас уничтожает и зачем им это нужно. Под голубовато-зеленой кожей не дрогнул ни один мускул. «У тебя три часа на сборы». Гайд резко развернулся, аж волосы, которые всегда чинно лежали на голове, взметнулись в воздух и исчез в коридоре. А я спешно активировала голонакопитель, сформировала новый документ и перебросила его в папку.